Луиза стала сидеть на диване и вскоре услышала его храп, который волнами перекатывался в ее мозгу. Она помнила эти звуки с прежних времен. Вечером Аарон повез ее в ресторан, притулившееся точно орлиное гнездо на самом верху скалистого уступа. Они оказались чуть ли не единственными посетителями. Аарон, судя по всему, хорошо знавший официанта, удалился с ним на кухню. Обед стал для Луизы новым напоминанием о годах, прожитых с Аароном. Отварная рыба и вино — всегдашнее меню их праздничных застолий. Она вспомнила своеобразный отпуск, когда они жили в палатках и питались щуками, выловленными араном в черных лесных озерах. В Северной Норвегии они ели также треску и мерланга, а во Франции — морской язык. Через выбор меню он говорил с ней. Это был способ деликатно выяснить, не забыла ли она прошлое, или оно по-прежнему живо для нее. В душе шевельнулась грусть. Любовь не вернуть, как не вернуть умершего сына. Той ночью они спали тяжелым сном. Один раз она проснулась, ей почудилось, что он вошел в комнату, но там никого не было. На следующий день Луиза встала рано, чтобы вместе с араном отправиться в дождевой лес, за которым он ухаживал. Из дома они вышли еще затемно. Красные попугаи куда-то подевались. «Ты научился рано вставать», — сказала она. Сейчас я не понимаю, как прожил столько лет, ненавидя раннее утро. Они проехали Аполло-бэй. Лес рос в долине, спускавшийся к морю. Аарн сообщил, что это остатки древних тропических лесов, покрывавших когда-то южные районы Австралии. Теперь ими владеет частный фонд, который финансируется людьми, получившими одновременно с Аароном свои миллионы долларов за незащищенную исходную программу. Они припарковались на площадке, покрытой гравием. Высокие эвкалипты вздымались перед ними стеной. Вниз по склону велась тропинка, исчезавшая вдали. Они двинулись в путь. арон впереди. Я ухаживаю за лесом. Слежу, чтобы не было пожаров, чтобы никто его не загаживал. Дорога через лес до начального пункта занимает полчаса. Обычно я наблюдаю за людьми, совершающими такую прогулку. Многие, вернувшись... Выглядит, как прежде, некоторые меняются. В тропическом лесу скрывается немалая часть нашей души. Тропинка круто пошла вниз. Время от времени Аарон останавливался, указывая рукой, на деревья, говорил, как они называются, каков их возраст. На ручейки, далеко внизу, под ногами, где журчала та же вода, что и миллионы лет назад. У Луизы возникло ощущение, что на самом деле он показывает ей собственную жизнь. происшедшие с ним изменения. На самом дне долины в глубине леса стояла скамейка. Аарон вытер сиденье рукавом куртки. Отовсюду сочилась влага. Лес стоял молчаливый, сырой, холодный. Луиза подумала, что полюбила его, как любила бескрайние леса Херья Далина. «Я приехал сюда, чтобы скрыться», — сказал Аарон. «Ты ведь не мог жить без людей вокруг». и вдруг понял, что в силах оставаться в одиночестве, кое-что произошло. Что? Ты не поверишь. Между деревьями, ползучими растениями и лианами что-то затрепетало, какая-то птица взмыла вверх к далекому солнечному свету. Я что-то потерял, когда осознал, что не могу больше жить с вами. Я предал тебя и Хенрика. но не в меньшей степени предал самого себя. Это ничего не объясняет. А тут объяснять нечего. Я сам себя не понимаю. Это единственная абсолютная истина. По-моему, ты пытаешься увильнуть. Неужели нельзя прямо сказать, в чем дело? В чем было дело? Я не могу объяснить. Что-то сломалось. Мне было необходимо уехать. Целый год я пил, блуждал в потемках, сжег мосты, тратил деньги, потом угодил в компанию этих сумасшедших, решивших спасти мировую память. Защитники памяти, вот как мы себя называли. Я пытался спиться, довести себя до смерти работой, ленью, рыбалкой, кормить красных попугаев, пока не умру на месте, но выжил. Мне нужна твоя помощь, чтобы понять, что же, собственно, случилось». Смерть Хенрика — это и моя смерть, и я не могу вновь пробудиться к жизни, пока не пойму, что произошло на самом деле, чем он занимался перед смертью, куда ездил, с кем встречался, что случилось. Он говорил с тобой? Три месяца назад он внезапно перестал писать. До этого я получал от него письма раз в неделю. Ты сохранил их? Все до единого.